Я делаю это ненарочно. Просто мне задавали вопросы, на которые я не мог отвечать честно. Почему ты столько времени уделяешь прическе? И рубашки стал менять чуть ли не каждый день. У нас в школе работает санитарная комиссия. О чем ты все время думаешь? У тебя отсутствующие глаза. Из-за чего ты вздыхаешь? Из-за отметок. У меня появились двойки. Их же не было. Откуда они? Вот об этом как раз я и думаю. Но на самом деле я думала о лили Тарасовой. Она пришла к нам из другой школы. Помню, на большой перемене подбежал ко мне Владик Бабкин и таким безразличным-безразличным голосом говорит. — Да, кстати, ты новенькую видел? — Какую новенькую? — Тут одна, ученица. Рядом с тобой есть свободное место. Если она захочет на него сесть, ты скажи, что она уже занята, ладно? И пошли ее ко мне. Я тоже один сижу. Ладно? А зачем это? Я не могу объяснить, но, поверь, это важно. Минут через пять новенькая подошла ко мне и сказала, здесь свободное место. Я посмотрел на нее и на миг потерял сознание. По крайней мере, я совершенно забыл о Владике и о его просьбе. — Можно я сяду? — спросила она. «Можно — Можно, — прошептал я. И на том же уроке схватил первую двойку. Я схватил ее потому, что очень хотел получить пятерку получить на глазах у Лили Тарасовой. С тех пор я все время хотел, чтобы у нее на глазах со мной произошло что-нибудь необычайное или просто хорошее. Одним словом, хотел, как говорится, предстать перед ней в выгодном свете. Но, наконец, я понял, что в таком свете я могу предстать перед ней только на катке, потому что я хорошо катался, и я пригласил ее на каток. Я где-то читал, что выдающийся человек всегда имеет свое лицо». Лиля ни в чем не была похожа на остальных. Портфель у нее был мягкой, вишневого цвета, с двумя золотыми замочками. Тетрадки и книжки были обернуты в розовую бумагу с разводами, и не было на них ни одной кляксы, вообще ни одного пятнышка. Самописка была, как говорится, миниатюрная. Карандаш с оранжевым ластиком на конце, блокнотик изящный с календарем на обложке. А уж о глазах я и не говорю. Лили заглянула в этот самый блокнотик с календарем и сказала, 28 февраля это суббота. Вот и прекрасно. Пойдем на каток в воскресенье, 29-го. А почему так не скоро? Чтоб ты успел заслужить это право. Какое право? Пойти со мной на каток. Она взглянула мне прямо в глаза и спросила, на что ты способен ради меня? Я ответил, на все. — Вот прекрасно я буду тебя испытывать. Для начала выполни одну мою просьбу. — Любую! — воскликнул я. — Я раньше дружил с Валей, а потом мы поссорились, и у меня осталась Вальна книжка. Я не хочу сама заходить. — Понимаю, — воскликнул я. — Где живет Валя? Укажи только адрес. Я отнесу книгу, чего бы мне это ни стоило. — Вот и прекрасно. Валь живет прямо подо мной на втором этаже. — А ты, значит, на третьем? — быстро сообразил я. А еще и сразу сообразил, что увижу дом, в котором живет она, поднимусь по той лестнице, по которой каждый день ходит она. Все это имело для меня очень большое значение. Такое большое, что я сначала поднялся на седьмой этаж, потом спустился на третий, постоял немного возле ее квартиры, вздохнул и спустился еще на один этаж. Дверь мне открыл парень лет 14 или 15. Я слышал, что внешность для мужчин не имеет большого значения и все же сразу подумал о том, что парень этот выше меня и гораздо красивее. Мне стало грустным, но я взял себя в руки и спросил, — Валя дома? Мне нужно отдать ей книжку. — Не ей, а ему, — сказал парень, и протянул руку. — Так значит, это с ним она раньше дружила? Мне стало совсем тяжело. — Ты что ее, Паш? — спросил Валя. Высокие и красивые люди могут задавать любые вопросы. Я молча удалился к себе домой. Я знал, что дома уже обо всем догадались. Бабушка старалась повлиять на меня, но, как всегда, необычно, по-своему. А сын моей соседки, который учится в седьмом классе, решил сначала окончить школу, потом институт, потом прочно встать на ноги и только после этого думать обо всем остальном. — сообщила бабушка. Отсюда я должен был сделать вывод, что и мне нужно пригласить Лилю Тарасову на каток после окончания института.